Глава 57. Предложение. Эйден. В душе клокотал яростный комок противоречивых эмоций. Тревога из-за предстоящей войны, дикая боль из-за слов отца о том, что я обязан жениться на Аните, безумная ревность и ненависть к Лиртейну, а еще полнейшая растерянность, что сказать Карине. Заявить ей, прости, я люблю тебя больше жизни, но завтра утром на моем отборе победит другая, на которой я женюсь через сутки. Ибо кони и змеи объявили нам войну, нужны союзники-феи. Но ты навсегда останешься в моем сердце и в моих мечтах. У меня язык не повернется сказать такое. И я сам не был готов пока все это осознать. Впервые за всю свою жизнь я был в полнейшем смятении. Подскочив к Карине, я первым делом убедился, что она в порядке. Впрочем, мои тревоги были излишними. Судя по тому, как неровно дышит к ней инквизитор, он не причинил бы ей вреда. Заметив мое приближение, Лиртен предпочел поспешно ретироваться. Это было мудро с его стороны. Я сейчас пребывал в таком внутреннем раздрае, что атаковал бы его, не раздумывая. Не факт, что победил бы в этой потасовке. Крайнее магическое истощение и магический откат от нарушения клятвы еще давали о себе знать. Так что слава Всевышнему, что огненный дракон улетел, иначе он прилюдно положил бы меня на лопатки и слухи о слабости наследного принца Фонтарии вспыхнули бы с новой силой. Отец меня самолично прибьет за такое и будет прав. Карина объяснила, что ее порталом забросила в пещеру на юге, а Лертейн ее спас. Сто плюсиков ему в карму. Чувствует ее отлично, коварный ящер, поэтому так быстро явился на подмогу. Терпеть на девушке запах Эдриана было невыносимо. Не удержался, стащил с нее инквизиторский камзол и кинул его в розы. Садовник потом подберет. Она плечи девушки накинул свою одежду. Когда Карина спросила меня про утренние газеты, я не понял, к чему она ведет, а когда она заявила, что этой ночью у нее открылся дар портальщика, и она неожиданно оказалась в постели Лиртейна, такое чувство, что на меня обрушились небеса. Значит, ночью она думала о нем, именно о нем, не обо мне. И ее пробудившийся дар отреагировал, закинув девушку туда, где были ее мысли. «Она не твоя и никогда не будет твоей, она лишь твое искушение», глухим эхом прозвучал в голове голос отца. Это было слишком больно. «Эйден, ты в порядке?» Не на шутку встревожилась Карина. Кажется, я сильно побледнел. Прогуливающиеся мимо нас придворные поглядывали на меня с большим любопытством. Не хватало еще слухов о моем плохом самочувствии. Силой воли взял себя в руки. «Да», — хрипло озвался я. «Так при чем тут газеты?» Попытался я вернуться к нашему разговору. «У тебя есть артефакт тишины или что-то типа того? Не хотелось бы, чтобы наш разговор подслушали», заявила Карина. «Да, сейчас активирую». Нажал я на свой перстень. «Готово. Рассказывай». В газетах появились фотографии, как я спрыгиваю с балкона Лиртейна в его рубашке. Повинно опустив голову, ответила девушка. «Что? Ты упала с его балкона и была одета лишь в его рубашку? Он принудил тебя к близости?» Аж зарычал я от таких шокирующих новостей. «Нет-нет, все было не так», — поспешно заверила меня девушка. «Когда я оказалась в его постели, то была облачена лишь в ночнушку. Я понятия не имела, как вернуться обратно к себе порталом и думала, что мне придется в таком виде идти по улице. Лертейн спал, я не стала его будить. Накинула на себя его рубашку и попыталась спрыгнуть на траву. Там был второй этаж, не слишком высоко». «Ты с ума сошла!» — негромко, но очень эмоционально воскликнул я. «Я просто запаниковала!» — сокрушенно развела руками Карина. Но все закончилось хорошо. Эдриан проснулся и попытался схватить меня за руку, чтобы не дать упасть. Но я успела отцепиться от балкона и полетела вниз. А подо мной внезапно опять открылся портал. Оказалась в своей кровати. Не успела перевести дух, как в дверь постучали, и мне объявили, что пора вставать. Утро. «Да уж, веселая у тебя была ночка!» — мрачно хохотнул я. «Кстати, ты уже называешь его по имени?» Сердце куснул червячок ревности. «Так получилось», — пожала она плечами. «Расскажи лучше о себе. Как ты себя чувствуешь? Я очень испугалась за тебя, когда ты потерял сознание на полигоне». Отец уже отчитал меня за это. Вздохнул я. Меня упрекнули в неумении делегировать полномочия. Я попытался стабилизировать портал быстро и своими силами, за что и поплатился. Кстати, это Оливер Танливи приложил руку. Именно он повредил этот портал. «Верховный маг?» Изумленно воскликнула Карина. "Ну зачем?» «Хотел протолкнуть в наследники престола своего закадычного друга Арнольда. Но благодаря тебе все пошло не так. На полигоне ты переместила стрелу порталом, вонзила ее в арбуз перед лицом короля. Как ты помнишь, за это король приказал арестовать Оливера, как не уследившего за безопасностью на этом конкурсе. А на допросе маг раскололся и признался, как он покостил мне и повредил разлом», — объяснил я. «А Арнольд?» Сочувственно посмотрела на меня Карина. Его тоже допросили, но без пыток, а просто перед артефактом правды. Дознаватели пришли к выводу, что мой брат ничего не знал и был ни при чем. Дестабилизация портала была исключительно идеей Оливера. Тем не менее, король на всякий случай отослал Арнольда подальше от столицы. Отправил его в Шайнаэль на проверку воинского гарнизона. Уточнил я. О том, что через три дня в Фонтарии начнется война, я пока умолчал. Не захотел пугать девушку плохими новостями. Я намеревался вечером перед сном еще раз поговорить с отцом, чтобы убедить его жениться на Аните. Она же нравилась ему, это было очевидно. Пусть бы обрел свое мужское счастье. А Анита обрадуется тому, что станет королевой. Она обретет статус не просто супруги наследного принца, а сразу получит корону Фантарии. Значит, поддержка от феи окажется гораздо значительней. Между нашими народами будет заключен прочный союз. Вполне возможно, что кентавры и шауринцы притихнут от такого поворота и передумают воевать с драконами. Так что в моей душе еще тлела надежда сделать Карину своей женой. «Как оказалось, я маг-портальщик, причем вроде бы достаточно сильный. Может, я смогу вам как-то помочь с разломом?» — предложила Карина. «А что, если она хоть немного уменьшит этот проклятый портал, у нас появится еще больше аргументов в пользу того, что она достойна стать моей супругой?» «Было бы здорово!» — кивнул я. «Только я ничего пока об этом не знаю и практически ничего не умею, пока все мои перемещения получаются спонтанными», — вздохнула Карина. «Вот бы мне толкового учителя найти». «Найдем», — твердо заверил я ее. «Причем нужно было это сделать срочно. Давай я пока сам тебя немного потренирую», — предложил я. «А для начала могу показать тебе, где в Королевской библиотеке можно найти книги про порталы. Первым делом ты должна хотя бы бегло ознакомиться с теорией». Тебе нужно изучить все, что связано с разломом и магом Будилеем, который его создал. Как жаль, что у нас ничтожно мало времени». «Это было бы здорово», — обрадовалась Карина. «Только дай мне минут пятнадцать передохнуть и переодеться, ладно? У меня в туфлях песок застрял, на подуле тоже». «Да, конечно», — закивал я. «Кстати, Лиртен покормил тебя обедом?» «Нет», — покачала она головой. «Я буду рад, если ты составишь мне компанию за трапезой. Быстро перекусим и отправимся в библиотеку», — улыбнулся я. А вечером нас ждет приватный ужин с королем, напомнила моя красавица. И если ртейном, тяжело вздохнул, я мысленно молясь всевышнему дать мне сил выдержать это мероприятие и не сорваться.